Утром, войдя в райотдел, ладен и Климов вздрогнули от доклада дежурного, который подошел к ним строевым шагом. «За время моего дежурства произошла одна кража личного имущества и два хулиганства. Задержаны трое. Никаких происшествий среди личного состава нет. Докладывает дежурный по отделу старший лейтенант Супонев. Да погоди, не надо!» Пытался его остановить ладен но дежурный оттарабанил все до конца. «Что за маскарад? Зачем мне докладываете? Я не проверяющий». «Сомов приказал», — дежурный развел руками. — А он и вправду глупый, этот Сомов, — подумал Владлен. Нависла угроза увольнения, вся суть вылезает наружу. И этот человек водил всех за нос, делая показатели из воздуха. В министерстве ему верили, что хуже. Некоторые знали гнусную сущность, выстроенной Сомовым системы, и пользовались ею. Только сели пить кофе в кабинете, зашел Рогов. Он, как всегда, был бодр и весел. — Встретил Тросюка, — начал рассказывать он. — Пытался мне угрожать. — Чего, — говорит, — прислуживаешь этим МВДшникам? Они уедут, а ты останешься. Короче, я послал его подальше. По всей видимости, он не знает про винтовку. Если бы знал, так себя не вел бы. — Чья бы корова мычала? — зло выргался Климов. — Как конверты таскать руководство МВД? Это для него не прислуживание? — Садись, Валер, попись с нами кофе. — Пригласил Гладлин к столу Рогова. — У меня к тебе есть одна просьба. — Слушай внимательно. Надо в суде взять все копии приговоров по золотым делам за этот год. Я думаю, их не так уж много. У тебя есть там какие-нибудь связи, чтобы без шума и пыли получить документы? Да, есть, секретарь. Хорошая баба. Мне однажды жаловалось, что идут однотипные дела. Мухлют Тарасюк и судья замешан. Тарасюк подгонял ему спонсорскую помощь. Компьютеры, принтеры. Давай туда, а мы пока вытащим Пугачева. Когда Рогов ушел, Владлен попросил Климова сходить в изолятор и привезти Пугачева. Тот имел сонный вид. Заметив это, Владлен спросил. «Что, плохо спалось?» Ночью прокурор приходил в изолятор, спрашивал, мол, «Били меня опера, пытали?» Я ответил, что нет. Он сказал, чтобы я написал заявление, что мне незаконно лишили свободы. Я отказался. С ней был Тарасюк, он пытался со мной поговорить, я также отказался. Грохнут меня здесь, в камере. Да это и к лучшему. Пугачев тяжело вздохнул и замолчал. «Вот сычонок!» Выругался Климов, адресуя свой гнев то ли к Тарасюку, то ли к прокурору. «Погоди умирать. Еще поживешь», успокоил Владимир Пугачева. «Еще про маму тебе надо узнать. Через 3-4 часа я позвоню в Москву. Думаю, какой-то результат будет. А теперь я тебя официально допрошу с протоколом по поручению следователя». Допрос длился до полудня. Климов сбегал куда-то, очевидно, в свою волшебную столовую и принес отличный обед. Все, в том числе и Пугачев, Заканчивали трапезу, когда вернулся Рогов. «Вот, шестнадцать приговоров!» Он бросил на стол толстую пачку бумаг. «Все шестнадцать — случайное обнаружение и незаконное хранение золота. Ни одного приобретения сбыта. Это ж сколько денег присвоил Тарасюк со своим окружением!» Владлен принялся изучать приговоры. Его интересовало дело, заведенное в апреле, и такое нашлось. Некоторый Рябинкин случайно нашел на улице сверток, где обнаружил золотой песок весом 2 килограмма. Судили за хранение. Дали два года условно. Экспертиза показала, что половина золота — муляж. — Валера, возьми это дело! — обратился он к Рогову. — С Эдуардом займитесь, найдите этого Рябинкина, поговорите по обстоятельствам его задержания в апреле. Он явно купил у кого-то, а осудили за хранение. Уточните, могло ли быть, что он купил разбавленное муляжом из меди золота А я еще с ним не закончил. Головой кивнул в сторону Пугачева. — И в Москву надо звонить. Оставшись наедине с Пугачевым, Владлен только собирался продолжить допрос, как в кабинет заглянул Сомов. Вид у него был обескураженный. «Владлен Семенович, у меня разговор есть», — Сомов посмотрел на Пугачева. «Пойдемте ко мне в кабинет, а с ним пусть посидит ваш напарник». «Его нет, он отлучился по делам». Владлен не хотел разговаривать с Сомовым, но все же принял предложение. «Хорошо, я сдам задержанного в изолятор и подойду». «Спасибо». Сомов тихо покинул кабинет. «Что-то быстро присмирел», — удивился Владлин столь скорой трансформации человека. Сдавая Пугачева в изолятор, он предупредил дежурного. «К задержанному никого не допускать! Нынче ночью предыдущий дежурный пропустил к нему посторонних людей. Завтра прилетает следователь прокуратуры республики, будут разборки!» Владлин решил немного припугнуть дежурного. Сомов понуро сидел в своем кресле. Когда Владлин зашел в кабинет, он встрепенулся, Нажал кнопку прямого вызова и велел секретарше принести кофе. — Владимир Семенович, может, рюмочку? После вчерашнего не помешало бы. Сомов заискивающе посмотрел на Димова. — Уже знает, что мы вчера засиделись допоздна, — подумал Владимир, стараясь вспомнить, где они засветились. — Однако разведка у них работает неплохо. — Владимир Алексеевич, — произнес он вслух, — давайте по с рюмочкой. Что вы от меня хотели? — Я насчет Тарасюка. — Навязали мне его тут ФСБшники, у вас там заместитель министра и начальник управления. И наказать его нельзя, и уволить тоже. А знаете, Владлен Семенович, он даже ко мне на планерку не ходит. Всегда говорит, что был у шефа, побежал к шефу. Шефом называет он руководителя ФСБ Башкова. Нет, я решился, разберусь с ним, он у меня не будет работать. Если хочет, пусть переводится в ФСБ. Слушая этот лепит, Владлен думал. Быстро он поменял отношение к своему подчиненному. Почувствовал, что запахло жареным, захотел от него дистанцироваться. Послушав еще немного стенания Сомова, Владен вышел от него и собрался позвонить в Москву. — Есть такая, — обрадовал его Сорокин, — осуждена за убийство в 69-м году, отбывала наказание в Иркутской области, умерла в колонии в 70-м, там же похоронена. Владлену стало грустно. Ему было жаль эту неизвестную женщину. Сорокин продолжал. — Но это не все. «Ради твоей восхитительной рыбы, которую, я надеюсь, буду пробовать в скором времени, я пошел до конца», – пошутил он. Владен прекрасно знал, что Сорокин при любых обстоятельствах давал исчерпывающую информацию. «Я позвонил своим в Иркутск и уточнил обстоятельства смерти этой гражданки. Оказывается, она умерла при родах. Родилась девочка. Ее определили в детский дом. Запиши данные». Владен записал под диктовку Сорокина данной девочке. «А где она может быть сейчас?» — автоматически спросил Владлен, ошарашенной новостью. — Но это его дело. Данные есть, пусть делает запросы. — И то правда, — согласился Владлен. — Петя, большое тебе спасибо. Буду в Москве. Обязательно встретимся. Владлен от души тронула грустная история о семье Пугачевых, похожая на сюжет малобюджетных индийских фильмов. Вот это развороты. Он, сам того не ведая, стал участником разгадки тайны семьи задержанного им преступника. Он нисколько не жалел об этом, наоборот, ему было приятно делать добро человеку, у которого в этом мире не было ни одного близкого существа. Возможно, находясь в длительном заключении, откуда вряд ли выйдет живым, он обретет родственную душу и успокоится. Была бы только жива. владен уже беспокоился за судьбу новоявленной сестры Пугачева. Когда Пугачев узнал о судьбе матери и рождении сестры, он долго утирал слезы. Сились сдержать рыдания. Немного успокоившись, спросил Гладлина. — А как мне найти сестру? — Данные сестры у тебя имеются. Ты не торопясь, у тебя времени будет много. Напиши запрос в детский дом, куда ее определили. — Если дома уже нет, то запроси адресное бюро. Короче, вариантов много. — Спасибо вам за все, что сделали для меня. В глазах Пугачева засветилась надежда. — А сестру я обязательно найду должен найти. Ближе к вечеру, когда Владлен вернув Пугачева в изолятор лежал на диване в доме, явились Рогов с Климовым. Судя по их лицам, они столько времени пропадали не зря, раздобыли хорошую информацию. — Короче, слушай, — начал Рогов. — Мы поговорили с этим Рябинкиным. Он в апреле купил у малознакомого ему человека около 2 кг золота. Как только продавец ушел, в дом ворвали сотрудники милиции и оформили изъятие золота. Потом был разговор с Тарасюком, который предложил ему дать показания, что золото он нашел и незаконно хранил. В противном случае грозил арестом. Рябинкин согласился, и его осудили на два года условно. Позже он узнал продавца золота, даже разговаривал с ним. Ребинкин указал нам его адрес. Мы взяли этого мужика, фамилия его Маркин, и раскололи его по полной программе. Тарасюк ему дал золото, чтобы он продал его Ребинкину. Получив у Ребинкина деньги, Маркин отнес их в здание ФСБ. Там Тарасюк при Башкове взял у него деньги, из которых ему за работу заплатил 300 долларов. «Схема старая и проверенная годами», да — добавил Климов. «Мы разворошили осиное гнездо». «Отличные новости!» — Владимир не переставал хвалить своих товарищей. «А насчет мулежа, выяснили?» «Да, Ребенкин покупал чистое золото, перед покупкой проверил. Но золотой песок, который ему предъявили после задержания, даже по внешнему виду был другой. Короче, Тарасюк к тому времени разбавил золото. Больше некому». Давайте ужинать, и на боковую. Завтра тяжелый день, приезжает следователь. Кстати, я разговаривал с заместителем прокурора республики Леньковым, рассказал про выходки прокурора района. Он его поставит на место. Владлен с Леньковым начали работать примерно в одно время. Оба молодые, сыщик и следователь прокуратуры, раскрыли немало дел, работая сутками без сна и отдыха. Делились последним, легко переносили все тяготы тяжелой службы. Год назад карьера Ленькова пошла в гору. Он стал заместителем прокурора республики. Изредка Владлен к нему обращался для решения неотложных дел по службе. Давно, давно пора! Совсем распоясался прокурор. В открытую дружит с Тарусюком. Рогу был доволен известием. Надо бы и судью прижучить. После ужина Рогов отправился домой, а Владлен и Климов легли спать. Ночью их разбудил телефон, звонил Рогов. Меня пытались поджечь, Рогов был взволнован и говорил сбивчиво. — Кое-как выскочили. Семью отвел к родителям. Мои ребята работают. — Валера, ты где? — Владлен моментально проснулся. — Мы с Эдиком сейчас будем. — Я возле своего дома буду ждать. Тут пожарные до сих пор работают. Подходя к дому Рогова, они издалека увидели белый дым уже потухшего пожара. Рядом стояла пожарная машина. Тут же нашли и Рогова. Из его рассказа вырисовывалась следующая картина. Они с женой спали в дальней комнате, дети в соседней. — Сквозь сон Валера услышал хруст снега за стеной и выглянул в окно. Благодаря тому, что дом построен буквой «П», он увидел, как какой-то человек бросил огненный факел на стену, за которой комната детей, скорее всего, предварительно политую и горючей смесью. Стена вспыхнула моментально. Ворогов разбудил жену, схватил детей и выбежал на улицу. Пожарные приехали быстро, обгорела только детская комната. Но жить в доме пока нельзя. Дым, копоть. — Этот Тарасюк, его люди! Климов выматерился. «А кто бы сомневался?» Глаза Рогова сверкнули таким жестоким огнем, что Владимир испугался за друга. «На детей покусился. Ну, теперь берегись, чертяка!» «Валера, а есть подозрения на исполнителя?» Владимир не сомневался, что поджог организован. «Пока нет, но я всех Тарасюковских знаю. Все равно найду!» Владимир и Климов вернулись домой только к пяти утра.